Именно в это время. Видите ли, если бы он разбил часы и оставил их на левой руке, у него не могло быть полной уверенностью в том, что мы согласимся с установленным временем смерти, куда бы он не перевел стрелки. Потому что все знают, что с часами убийц может поступить, как ему заблагорассудиться, и он пошел на двойной обман. Надел часы на правую руку. Ссделали, видимо, что они разбились от того самого удара, что сломал руку мистеру Картеру, но при этом оставил нам ключ для разгадки его маленьких хитростей. В действительности мистера Картера убили именно в 11. Но преступник всеми силами старался подвести нас к мысли, что это не так. Майкл Картер мог убить своего дядю На одиннадцать у него алиби не было. В десять-тридцать пять дом опустел, и Майкл оставался один до двенадцати, когда Дорис принесла ему виски. Я опустил ноги на пол, сказав себе, что нашел убийцу. Потом вновь положил на стул, признавая свою ошибку. Потому что мистера Картера могли убить, и Амброс... И Джон у них тоже не было алиби на 11 часов. Тут мы и напомнил опустившийся стакан набил трубку табаком опять погрузился в раздумье. Мотив преступления и возможность его совершения указывали на то, что виновен кто-то из племянников. Если он пытался убедить нас в что-нибудь твёрдое алиби на 11 часов, разве ему не следовало позаботиться о том, чтобы хоть у одного из оставшихся племянников было такое же алиби? Так тогда он и мог бы чувствовать себя спокойно. И что из этого следовало? Знал Майкл, где будет находиться Амброс в 11 часов? Нет. Амброс мог быть где угодно, так же как и Джон. Знал Джон, где будут находиться остальные, он понятия не имел, где, может быть, в это время Амброс. А если предполагал, что Майкл в кабинете Амброса, то не мог знать наверняка, сможет ли Майкл доказать, что не покидал кабинета. Ага, Амброс! Тут я подскочил в кресле, стукнул правым кулаком о левую ладонь и воскрикнул «Амброс!». Он распорядился, чтобы в одиннадцать часов Майклу принесли виски. Вот что. Алиби Майкла. Он знал, что Джону должны позвонить в одиннадцать. Это алиби Джона. В том, что оба алиби лопнули, его вины нет. Амброс. Детектив, любитель, который вел меня за собой, не позволив упустить из виду ни след от ремешка, на левом запястье, не перевёрнутые часы и не вырванную страницу дневника, он полностью обезоружил туповатого деревенского инспектора, выложив перед ним все козыри. Амброс, распроссивший всех за завтраком, чтобы узнать планы каждого, Амброс ненавязчиво сообщивший мне, что у двух его кузенов есть алиби на одиннадцать часов, а Амброс, столь убедительно доказавший, что убийство совершено в двенадцать, в то время, когда ни у кого из племянников алиби не было, Амброс. «Какое вот дело, сэр!» Если бы он не был так умён, если бы не расследование, проведённое им в лесу, у меня на глазах я бы никогда не додумался до этого. Он очень мне помог этот детектив-любитель. Но доказательств их-то и не нашлось. И убийца остался безнаказанным, хотя, как я говорил вам с самого начала, Мы знаем, кто убил мистера Картера.